Глава третья. Лена. Прошло три дня. Приближалась пятница. Именно в конце недели планировался наш поход в клуб с одногруппниками. Я находилась в своем обычном настроении, но кажется немного посвежила, что ли. Все-таки пешие прогулки до универа идут на пользу, и пройденные мною два километра в день заменяют спортзал. В аудиториях садились куда придется, ни с кем конкретно не общалась. Не то чтобы совсем людей сторонилась, просто предпочитала одиночество компаниям. На одной из пар со мной вместе села много воображающая из себя Соня. Мне она на первом курсе вообще не нравилась. Соня постоянно пыталась быть в центре внимания любыми методами. Я стараюсь ограничивать контакт с подобными личностями, возомнившими себя звездами. Девчонка она красивая. Стройная, невысокая блондинка с длинными вьющимися волосами, кукольным личиком и большими голубыми глазами. Выглядела, конечно, Сонечка очень привлекательно. Всегда следила за собой и красиво одевалась. За ней пытались ухаживать наши многие мальчики, но она их просто не замечала. На протяжении почти всей лекции Соня делала попытки заговорить со мной, но я отвечала короткими фразами. Типа да, нет и у -у. «Лен, у тебя все в порядке? Ты изменилась не внешне, а как-то внутренне», сказала она прямо как психолог, только в ее оценке вовсе не нуждаюсь. «Если что-то тебя беспокоит, обращайся, помогу, чем смогу». В этот раз я уставилась на нее с открытым ртом, но точно не ожидала такого участия к своей скромной персоне. «Спасибо, все в порядке, тебе показалось, Сонь». Отвернулась к окну, чтобы закрыть разговор. «Ей-то какое дело, не пойму. Может, от меня что-то надо? А она не знает, как прямо подъехать? Лена, послушай, ты, наверное, меня недолюбливаешь. Я признаю, что вела себя на первом курсе не всегда адекватно. Малолеткой тогда была. А сейчас я повзрослела и ума набралась. Вот это да!» – подумала я над ее словами. «За год взяла и повзрослела». Так сказала, как будто лет 10 уже прошло с прошлого учебного года. Не смогла удержаться и усмехнулась. Правда, если подумать, то я за прошедшие три месяца повзрослела точно на несколько лет. На многие вещи теперь смотрю другими глазами. Вот тут меня посетила мысль. А что, если и у нее произошли какие-то события, после которых она реально могла измениться? «Извини, что лезу к тебе». По твоему выражению лица все поняла. Ты мне не веришь или считаешь дурой. А может и то, и другое. Соня поджала губы. Было видно, что обиделась и расстроилась. Я почувствовала себя ужасно неудобно. Ну точно эгоистка. Думаю только о себе, своих переживаниях. Вообще застряла в образе жертвы. С этим надо что-то делать. Переносить на других свои проблемы как-то неправильно. Сонь, не обращай внимания, тебе показалось. Я просто вспомнила, что тоже повзрослела, понимаешь? Она уже не поджимала губы и заметно расслабилась, обрадовавшись моему ответу. «Лен, а давай пойдем в буфет на перемене вместе?» – предложила Соня и при этом смотрела на меня с надеждой. «Что, интересно, мне знать происходит? У нее вообще-то есть две подружки, с которыми она раньше тусовалась. За первые дни сентября я не обратила внимания, с ними она была или нет». Неудивительно, ведь я кроме себя никого не замечаю. Даже людей толкаю, обливаю их одежду, обжигаю руки. В голове сразу всплыл образ красавчика с большими карими глазами. Его взгляд, пронизывающий насквозь. Еще зачесалась рука, которую я обожгла. Там осталось розовое пятно. У меня кожа очень чувствительная. При малейшем раздражении реакция заметна. Так, стоп. Нашла о ком думать. Ведь я для него пустое место – Он даже проговорил это в конкретной форме. «Давай сходим, я не против». Решила согласиться, все равно одной бы пришлось идти. Соня обрадовалась, что сразу читалось на ее личике. Быть может, она позитивная девушка и вовсе не выскочка. На перемене мы отправились в буфет и заняли столик недалеко от входа. Все остальные были все равно заняты. Там мы заказали себе кофе, по салату и маффины. Сели за стол и принялись за еду. Меня переполняло любопытство, и я, не выдержав, спросила. «Сонь, ты вот пошла со мной, а почему не со своими подругами? Вы же раньше не расставались. Это в прошлом, Лена. После окончания первого курса произошли не очень приятные события в моей жизни. Вот я и узнала цену нашей дружбы. Быть может, потом расскажу тебе. И не натрезвую голову». Соня резко стала грустной и какой-то поникшей. «Почувствовала себя неудобно за свое, наверное, навязчивое любопытство. Сама же не хочу, чтобы ко мне лезли. Надеюсь, у тебя все наладится». Я как смогла подобрала слова для поддержки. Заиграла популярная мелодия, и Соня, выхватив из сумки телефон, выбежала в коридор. Опустошив тарелку с салатом, я принялась за свой любимый шоколадный мафин. Как вдруг напротив меня уселся он, тот самый нахал облитый мною кофе возле автомата несколько дней назад. Обалдеть! Что ему нужно? «Привет, крошка! Скучаешь тут одна?» На его наглой морде расплылась самодовольная улыбочка. «Чего тебе? За добавкой кофе пришел?» Даже сжала кулак под столом, чтоб ответить ему как следует. В том, что с ним надо быть четкой, решительной и максимально грубой, я не сомневалась. Вот хватит ли у меня для этого сил? Раньше так не общалась, да я вообще спокойная и воспитанная девушка. Но как вижу его физиономию, меня просто переклинивает. А я смотрю, ты сама любезность, серенькая мышка. Он даже глаза прищурил на слове «мышка». Гад, ты уж определись, крошка или мышка, или для тебя это одинаковые понятия. Хотя чему я удивляюсь, обложка тупая, выдала ему и похихикала внутри себя. «Обложка бывает яркой и тусклой, а вот содержание как раз может быть тупым». Отбил он атаку. Внезапно резко наклонился вперед, схватив мою руку, притянул к себе и начал рассматривать розовое пятно от горячего кофе. И сделал самое неожиданное. Нежно погладил мое пятно пальцами. Ох, почувствовала дрожь во всем теле, меня будто захлестнула теплой волной. Попыталась вырвать руку, но не получилось. Он и не думал отпускать. «Скажи мне свое имя». Он задал вопрос, продолжая сверлить меня своими магнетическими глазами. Знакомство с ним точно не входило в мои планы, тем более после всех комплиментов. Да еще подозрительно бурная реакция на него немного пугала в прямом смысле. «Отпусти мою руку. Отпущу, когда скажешь». Еще и подмигнул. «Имя сестра» имя. И начал вроде как в шутку гипнотизировать меня. Владеет он магией или нет, но я и в самом деле почувствовала себя кроликом напротив удава. Сдаваться парень явно не собирался. Сидеть с ним вечно не хотелось. И я решила назваться, только что подстал поскорее. Елена выпалила поофициальнее: "Знай наших, как говорится". Отвернулась и заметила, почти все студенты, сидя за своими столиками, пялятся на нас. Со стороны это, наверное, выглядит даже романтично. Сидим тут, за ручки держимся, милота, да и только. А меня Макс, будем знакомы. Пожал мне руку и отпустил, при этом не забыл хитро улыбнуться, или, вернее, будет сказать, оскалиться. Но на меня такие банальные приемчики не подействуют. Он не в моем вкусе. Интересно, это я себя в этом пытаюсь убедить, или так оно и есть? Вот ты раздвоение личности на лицо. Мнения в голове разошлись. Время уже поджимало, и я решила скорее допить свой кофе, пора бежать на лекцию. Только взяла стаканчик, как он опять захотел схватить меня за руку, непонятно зачем. От неожиданности я резко подпрыгнула и уронила стаканчик. И, конечно же, в его сторону. Ну, Но... он везунчик просто, офигеть. Клянусь, раньше со мной таких казусов не происходило. Сама от себя в шоке. «Твою ж мать! С тобой опасно общаться!» Тут же подскочил парень со стула, стряхивая салфеткой капли с брюк. «Спасибо, хоть пожалела и в этот раз не обожгла. Ты что, безрукая совсем?» При этом он не был злой, как в прошлый раз. Так ворчал просто. По опыту поняла и запомнила. Слова вроде «извините» будут здесь явно лишними. А вот ответить не помешает этой наглой обложке. «Еще раз подойдешь, сразу на голову налью, чтобы мозги заодно промыл. Я тебя за свой столик не приглашала». Взяла сумку и встала со стула, намереваясь поскорее сбежать. «Скажи спасибо, крошка, что у меня кофе закончился, а то в ответку бы могло прилететь». Глядя на него, подумала. Он хам, конечно, редкостный, но неужели бы смог облить девушку?» Во мне боролись противоречивые чувства от резкого отвращения к нему до да ярко выраженной симпатии. Объяснить последнее не могла, в то же время по поводу негатива сходу бы назвала сто причин. Все же ответила ему напоследок как следует. «Этим бы ты меня не удивил, нахалы вроде тебя не ведут себя как джентльмены». Быстро вышла за дверь и даже скорости ногам добавила, а то мало ли, он же псих все-таки. Забежала в аудиторию и наткнулась на сидевшую за нашим столом Соню. Обратила внимание, что глаза ее припухли и покраснели. Спросить, что случилось, или не лезть. В таких раздумьях уселась рядом с ней. Потом не выдержала и решилась для приличия хоть что-то сказать. «Сонь, у тебя все в порядке?» «Пока не знаю. Но, наверное, могло быть и хуже». Соня смотрела на свой идеальный маникюр и гладила стразики на безымянных пальцах. Видимо, это ее успокаивало. «Леночка, можно тебя кое о чем попросить?» Спросила она позже, немного успокоившись. «Смотря о чем?» Осторожно ответила я. «Смогла бы ты сходить со мной в торговый центр на шопинг после занятий?» Заметив мой удивленный взгляд, тут же объяснила. «Мне надо купить платье на свадьбу сестры, а пойти не с кем». И в этот раз смотрела на меня так, что, казалось, решается ее судьба. Неужели все настолько серьезно для нее? Например, я привыкла сама себе приобретать вещи. В последнее время стараюсь заказывать одежду через интернет. Как представлю суету магазина, тут же тычу в ноутбуке нужные кнопки. И ничего, что размеры часто не угадываю, или вид изделия с картинкой не совпадает. Зато время сэкономила. Ладно, давай сходим, но ненадолго. Мне домой надо. Эм, дел полно каких именно дел придумать быстро не смогла.